В ту же минуту донесшиеся издали звуки оркестра подхватили и снова унесли безвозвратно мелодию сен-готарцкого убежища. — А я Сашке морду набью, будь он двадцать раз обер-камергер, — сказал поблизости густой бас. Шталь оглянулся и, соженик вдвух от себя, увидел у буфета возвышавшуюся над всеми головой фигуру Николая Зубова. С Зубовым пил Уваров. штальф вспомнил, что бал у князя Безбородка. Ах, тогда было весело, не то что теперь. Жаль бедного Александра Андреевича. При нем все было по-иному. Лопухина тогда очень ко мне льнула. Мог, мог сделать карьер. Того карьера не хотел, а на этот, значит, иду. Разве, впрочем, я только для карьера? А то для чего же? Ежели дело выйдет, я потребую два чина и сто тысяч чистоганом. Как же, однако, потребую. Условия, что ли, заранее заключить? Какую кость не выкинут, все придется съесть. Могут ли дать сто тысяч на брат? Скажем, нас сто человек. Значит, сколько выйдет на всех? Сто на сто тысяч, пять до два, семь нолей, стал быть, сто миллионов. И где же это взять? Таких денег нет и в казне, — огорченно подумал он и отошел от буфета, с ненавистью взглянув на Уварова. Правда, мне могут дать больше, нежели другим. Какая, однако, будет моя роля в комплоте? Хорошо бы вправду спросить у Палина. Надо же каждому знать свое дело. А то пройти в тронный зал, на того посмотреть. У противоположной стены длинного зала он увидел госпожу Шевалье. Она была в костюме Остреи и с ног до головы залита бриллиантами, хоть это не очень шло к костюму. Перед артисткой, разговаривая с ней, кто-то сидел спиною к шталю. «Прелесть какая! Подойти!» «Ах, какой я осел!» Шталь вдруг радостно сообразил, что сделал ошибку в счете, ведь сто тысяч, помноженные на сто, составят не сто миллионов, а десять. «Ну да, семь нолей, десять миллионов! Ах, я осел! Десять миллионов отлично могут нам раздать! Конечно, могут за такую услугу!» Говорившись, шевалье человек повернул голову в полоборота. Это был пален Шталь пересек зал в ширину и с беззаботным видом пошел вдоль длинной стены так, чтобы пройти в двух шагах от них. Не доходя немного до госпожи Шевалье, Шталь, до того старательно смотревший в другую сторону, как бы случайно перевел взор, быстро изобразил на лице удивление и низко поклонился знаменитой артистке. Она взглянула на него через плечо сидевшего Палина и приветливо улыбнулась. Она не помнила фамилии Шталя, не помнила, кто он, знала только, что он в нее влюблен. Это ей было не в диковину, но от того ли что, Шталь был очень красив в этот вечер. Ему шла бледность и усталое выражение, он много пил и почти не спал в последние ночи. Взгляд госпожи Шевалье задержался на нем гораздо ласковее, чем обычно. Он тотчас это почувствовал. Сердце у него забилось пален повернул голову в направлении взгляда артистки и тоже улыбнулся Шталю. Он жестом подозвал молодого человека и, положив ему левую руку на спину, остановил перед госпожой Шевалье. — Вы знаете этого молодого воина, богиня? — сказал пален вопросительно глядя на госпожу Шевалье и на Шталя. Он не был уверен, свободно ли говорить по-французски «шталь». «Это наш будущий Суворов!» Шталь с глупо-радостным видом пробормотал что-то вроде «Вы слишком добры ко мне, граф!», но, сообразив, что эта фраза как бы признавала серьезным замечание Палина, он густо покраснел и добавил «О, какая жестокая шутка!» Это замечание также показалось ему неудачным. пален однако, не очень его слушал. Убедившись, что Шталь говорит по-французски, он встал и посадил молодого человека на свое место. — Посидите-ка за место меня с калежской осесаршей, господин поручик.